Натали Заков Кровные враги 18 Что делать, когда по пятам мчится обозленный вампир? И не просто вампир, а целый князь. Бежать. Определенно бежать. Но как поступить, если этот злобный и кровожадный монстр не собирается сдаваться? Более того, оказывается, на два шага впереди. Бежать? Сдаться? Соблазнить? Или женить его на себе? У меня масса вариантов. Но смогу ли я решить, какой из них подходит мне, принцессе оборотней, если даже крошечная капля его крови лишает меня рассудка? Властный и древний вампир. Юная и импульсивная волчица, страсть, противостояние характеров и капелька магии.